Глава 6. Мне плевать на этот мир. Рошебара закончил вечеринку к сумеркам. Мы прибрались и на его машине поехали в Чибо. Солнце почти зашло за горизонт, но его блеклое племя всё ещё подсвечивало океан красным. В машине все сидели тихо. Даже Рэнги ничего не напевала, не потому, что открытие прошло плохо, а из-за того, что случилось после. Рошебара был тише воды, ниже травы. После того, как Ренги рассказала ему о встрече с Нацме, он словно воды в рот набрал. Урошибара явно переживает за Сагао. Само собой, и мы с Ренги волновались не меньше. Мы бесцельно глядели на вездесущие руины за окном, кое что никогда не меняется. Через некоторое время мы наконец приехали в Чибо. В городе Урошибара сбавил ход, пока наконец не припарковался на небольшом холме рядом с нашим офисом. "Сейчас я только тачку верну", сказал он и движением руки приказал вылезать. Только мы вышли, как он захлопнул дверь и дал по газам. Я дождался, пока машина скроется из виду, прежде чем идти. Волосы спутались, но ветер, к счастью, немного помог выпрямить их. Вдалеке закричали чайки. Я остановился, чтобы в очередной раз просто послушать их. Чем дольше я слушал, тем больше их крики сплетались в единую мелодию. Голоса птиц, словно на подбор, безопречно гармонировали друг с другом. Внезапно мелодию прервал звук шагов сзади. Что теперь с нами будет? Не знаю, ответила я, не оборачиваясь. Я точно знал, кто стоит за мной, ведь кроме этого человека рядом никого быть не могло. Даже представить не могу, что случится, если над всем по-настоящему разойдётся. Или о чём сейчас думает осагал? сказала она, мельком ступило на траву. И запрыгнуло на обломок здания. Если бы только эти двое работали вместе, они цапались. Она вдруг повернулась ко мне, пытаясь устоять на лыжнике. Несою юбки затрепетал на ветру, что сделало девушку ещё привлекательней. Она была настолько красива, что казалось, совершенно не подходит этому месту. В любом случае, она прекрасно держала равновесие для такой-то неумехи. А Сагао невероятно, правда? Умная, милая, И у неё всё всегда схвачено. Я правда верю, что она могла бы стать главой города. Вдохновлённо, но с грустью сказала она. Я лишь кивнул в ответ. Натсуме тоже. Красивая, сильная. И у неё есть, как бы это сказать, страсть, наверное. Или, может, гордость. В любом случае, есть в ней что-то такое, что заставляет людей без колебаний следовать за ней. Оренге говорила с таким восхищением, что я невольно вспомнил фразу, которую мне когда-то сказали. Обычно, если девушки друг друга хвалят, они что-то задумали. «Я же, с другой стороны, совершенно бесполезна», — с горькой улыбкой добавила она. Но в момент эта улыбка превратилась в усмешку, её длинные и сине-чёрные волосы развивались на ветру и блестели в угольке тлеющего заката. Казалось, будто это демон расправил крылья, Так сильно её волосы трепал ветер я взглянул на небо красное даже через чур красное отвратительно красивый немного пугающий закат небо подсвечивало лицо Ренги тусклым красноватым светом и оттого её агатовые волосы с каждой секунды становились всё чернее спереди её освещало солнце а сзади неохотно подступала тьма точно Она ведь всегда стояла на границе этих двух, совершенно разных миров. В военном отделе меня считали совершенно бесполезной. Там меня точно никогда не ждали, но и в других местах не хотели принимать. Потому что я из военных. Хе-хе, <с Hiç> я и правда ничего не могу. Я говорил это сотни раз и повторю ещё раз. Мы с Ренге точно не похожи ни на кого в этом городе. Мы проклятые и бесславные. Нам не найти места в этом обществе. Это больно и унизительно. Но именно поэтому я... Нет, именно поэтому мы можем делать то, что другим не под силу. Именно поэтому нас и выдворили из военного отдела. Мы понимаем и принимаем методы как нацуме, так и асагао. Я правда верю, что на это способны только мы. Не как члены военного или производственного отделов, а как те, кого отверг этот город. Закончила Ренге и нежно мне улыбнулась. Да, мы заложники одних и тех же обстоятельств. Но даже если до сего дня мы шли по одному пути, нам, скорее всего, суждено разойтись. Просто мы разные люди, и судьбы у нас тоже разные. Я немного потрепал свои взлохмаченные волосы и отвел от неё взгляд. В общем, попробовал подытожить я. Ты хочешь, чтобы мы как бывшие военные шли по стопам Осаго? Рэнги не ожидал услышать что-то подобное. Она моргнула несколько раз. Ель слегка приподняла уголки губ в довольной улыбке. Значит, знал, проговорила она. Косами, ты и правда удивительный. Никакой я не удивительный, любой бы догадался, послушав, как ты говоришь о ней. Ренгес прыгнула с обломка здания и встала передо мной. Ты прав. Я бы тоже так подумала. Но знаешь, Косами, мне кажется, ли тебе, что на это способна только мы? Однажды мы были теми военными, о которых вы разговаривали с Агаупами на Лонацме. Поэтому мы можем взять на себя то, что никогда не получится у Асагао, и сделать это для неё. И тогда все наконец вздохнут свободно. Я тихо и внимательно выслушал Ренге и после небольшой паузы снова посмотрел на неё. Ты закончила? У неё на глазах выступили слёзы, и она посмотрела на меня. Давай изменим этот мир вместе, мягко произнесла Ренге протянул мне руку. И снова я не смог не заметить её тонкие пальчики, изящное запястье и бархатную кожу. Я снова засомневался, снова не успел пожать её руку. Но в этот раз думал всё в порядке. "Прости, но я пас", сказал я, убирая свою руку. Хоть это, как мне кажется, была последняя возможность когда-либо пожать её руку, и я этого не сделал. Знаешь, Честно говоря, мне всё равно, кто станет главой города. Будет это Натсуме, Асагао или даже ты, я не против. Мне это правда не важно. Для меня главное – пополнять свою работу и жить-поживать до добра наживать. Тихо и мирно, без приключений. Поэтому я не могу. Спору нет, наговорил я много чего. Но это ведь не значит, что я правда так считаю. Я просто вешал им лапшу на уши. Ренге сказала, что хочет вместе со мной изменить мир. Но проблема в том, что изменим мы его, вспасём или же уничтожим, мне это совершенно не интересно. Уверен, подберя она другие слова, я бы тоже ответил по-другому. Скажи она то, что действительно хотела сказать, животельно со всхлипываниями и слезами на глазах, я бы согласился. Скажи она, чего действительно желает, эгоистично, без оглядки на других, я бы с радостью последовал за ней. Неважно, насколько омерзительное, низкое и постыдное это желание, я бы помог его осуществить, будь оно искренним, настоящим. Но, к сожалению, не сложилось, поэтому на ум пришло только одно – мне плевать на этот мир. Конец книги. Читал Адреналин.